последние дни жить в Лондоне стало не так легко и приятно, как прежде. Нет, конечно, обитатели дна и всякие мастеровые и прежде не могли похвастаться сытой и счастливой жизнью. Но вот хозяева жизни, как аристократы, так и нетитулованные джентльмены, еще никогда не были так близко к краю ревущей бездны. И падающий на землю астероид представлял лишь косвенную причину создавшегося положения. По последним расчетам, вероятность того, что он грохнется именно на Лондон, составляла не больше 6%. Нормальная русская рулетка с вполне приличными шансами на выживание. Но толпе ее избранникам, депутатам Палаты Общин, этого не объяснишь. Всем им кажется, что этот астероид нацелен прямо в них. что он прилетел и весь каких далей только для того, чтобы упасть на столицу Великобритании и раздробить ее вдребезги. Так всегда бывает у необстрелянных людей. Стоит начаться перестрелки, им кажется, что все пули летят прямо в них. Впервые за много сотен лет для Британии возникла угроза, от которой ее уже не защищал пролив Ла-Манш, он же канал. Паника на лондонской бирже оказалась только началом подступающего хаоса. Многие влиятельные и состоятельные господа, владельцы заводов, газет, пароходов, точнее, миноритарных пакетов акций в различных предприятиях, по своей внутренней сути, ничем не отличались от представителей этой самой толпы. Именно поэтому после выхода известного бюллетеня Кембриджской обсерватории под названием «Сведения об астероиде, летящем в сторону Земли», который перепечатали все газеты от «Солидный Таймс» до самых желтых листков. Этим людям сразу захотелось продать принадлежащие им бумаги, чтобы вслед за тем, обратив средства в звонкую монету, покинуть Туманный Альбион и укрыться где-нибудь подальше, там, куда не достанет чудовищный взрыв. их услугам были Канада, североамериканские Соединенные Штаты, а также Куба, где всегда рада любым иностранцам, лишь бы у них были деньги. И пока по железным дорогам ходили поезда, а от пристани согласно расписанию отчаливали пароходы, у некоторых из этих людей даже получалось исполнить это свое желание. Однако со вчерашнего вечера всё встало с такой надёжностью, будто страну разом накрыла общенациональная забастовка. Торопливый, больше похожий на бегство, отъезд депутатов парламента и правительственных министров, стремящихся скорее убраться из полосы поражения, наложил на Лондон клеймо города, обречённого на уничтожение. След за представителями власти город покинули иностранные дипломаты, в первую очередь русские и германские, организованно эвакуировавшись на зафрахтованном пароходике. Потом, как-то незаметно, с улиц британской столицы исчезли внушающие почтение Бобби. И сначала робко, а потом всё активнее в городе начались погромы, грабежи, изнасилования и всё прочее непотребство. что творит вырвавшаяся на волю толпа. Дошло до того, что адмиралу Фишеру, направившемуся в Букингемский дворец, пришлось брать с собой вооруженный эскорт из морских пехотинцев из команды броненосного крейсера «Кинг-Альфред». Эти суровые парни, обладающие пониженной стеснительностью и повышенной суровостью, были готовы без промедления применить свое оружие по-любому, что попытался бы преградить путь их любимому адмиралу. Командовал эскортом молодой лейтенант Джон Тови. Путь чуть более километра, от Весьминстерского моста, где причалил Миноносец, до Букингемского дворца, не был отягощен какими-либо происшествиями. Впрочем, особых бесчинствующих толп в районе, где расположены здание парламента и Королевский дворец, не наблюдалось. Шотландские гвардейцы в высоких медвежьих шапках оставались на постах, да и погромщики не выражали никакого социального протеста, а лишь стремились улучшить своё материальное положение. То ли дело находящееся по другую сторону от дворца улицы Пикадилли, полная модных магазинов и других шикарных заведений. Вот там честному джентльмену лучше не появляться, даже если у него в кармане заряженный бульдог. Британский короткоствольный револьвер гражданского образца, необходимый каждому настоящему джентльмену, чтобы отбиваться от собак и хулиганов. Накинутся толпой и растерзают, и не помогут несчастному жалкие шесть пуль в цилиндрическом барабане. Собственно, адмирал прибыл в королевский дворец как раз потому, что власть была брошена и валялась на земле. Дело было за малым — нагнуться и поднять. У парадного входа во дворец имел место не только караул в полной парадной форме цвета вареного рака, но и взвод гвардейцев в полевом обмундировании цвета хаки, а при них два собранных и готовых к бою пулемета «Максим» на раздвижных треногах. Всего одна очередь поверх голов в предутренний час с легкостью убедила мародеров пойти поискать себе добычу где-нибудь в другом месте. «Добрые вы», — сказал адмирал Фишер, пожимая руку командиру Королевского шотландского полка, генерал-лейтенанту Джорджу Хеймон Монкриффу. «Я бы приказал стрелять на поражение». «Невинных в толпе нет». «Невинные ли сидят дома, или правдами и неправдами стараются выбраться из города?» «Таков был приказ короля», — сухо ответил старый шотландец. «А мы привыкли исполнять королевские приказы, а не обсуждать их в суе». «А вы, Джон, и дети, Его Величество вас давно ждет». «Его Величество действительно ждал в нетерпении, прохаживаясь по гостиной». С тех пор, как он регулярно стал посещать русских врачей из будущего, он стал значительно подвижнее и жизнерадостнее. У всех, кто его знал, уже была уверенность, что король благополучно переживет 1910 год, и Эдвардианская эпоха продлится, по крайней мере, еще какое-то время. Поговаривали даже, что у короля завелась новая любовница. Но это было бы уже слишком, в его-то шестьдесят семь лет». «Джон», — сказал он вошедшему адмиралу, — «я получил новое послание от своего племянника Майкла, и оно меня не радует. Защита у нас с тобой будет так себе. Вероятность того, что удар астероида по Лондону удастся отразить, составляет не более сорока процентов. Но это не единственная неприятная новость». Если этот булыжник задумает пролететь над нашими головами и упасть за Лондоном, то с увеличением расстояния степень защиты будет только ухудшаться. А предотвратить удар по Бирмингему, Манчестеру или Глазго, как оказалось, и вовсе невозможно. А все дело в том, что в таком случае астероид над каналом будет находиться на такой высоте, куда оружие из будущего просто не добивает». Русский крейсер встанет у нашего берега носом к врагу и будет стрелять по астероиду на встречных курсах в упор. Таким оружием, что один его выстрел способен уничтожить целую эскадру. Проблема в том, что астероид не понимает близких накрытий. Ему необходимо прямое попадание. Одно единственное прямое попадание. Как там говорят у русских, или грудь в крестах, или голова в кустах. И еще один вопрос. Даже в случае успеха не исключены жертвы среди жителей побережья. И чем ближе к берегу произойдет подрыв, тем больше будет убитых и раненых. Поэтому было бы неплохо о заботе соэвакуации зоны поражения. Впрочем, к этой теме мы еще вернемся. — В любом случае, — сказал адмирал Фишер, — отразят русский удар астероида или он все равно свалится на Британию, сложившееся внутри страны положение нетерпимо. Страна без власти это как человек без сознания. Любой может подойти и совершить какое-нибудь непотребство, воспользовавшись беспомощным состоянием. Действительно Джеки, хмыкнул король. Но ну, теперь поговорим о приятном. Вон там на столе мой указ о приостановке полномочий нынешнего состава палаты общин. как бросившего страну на произвол судьбы и укатившего черт знает куда и, соответственно, отставки правительства. Я же сижу в своем дворце и буду сидеть и дальше, несмотря на то, что страшно до жути и хочется бежать, куда глаза глядят. И вместе со мной остаются славные шотландцы, твои моряки и много других мелких и незаметных людей, продолжающих тянуть свою лямку». «Так почему тогда, господа депутаты, дезертировали со своих постов, в то время как ты и я остаёмся на месте? Так что, если всё пройдёт благополучно, я распущу эту говорильню и назначу следующие выборы на тот момент, когда мы с тобой вернём Великобританию в чувство. А пока, Джеки, временный премьер-министр, это ты. Об этом мой второй указ». ибо страна не должна оставаться без управления. И выбор этот я делаю совершенно осознанно, поскольку именно ты тот человек, который не бросил свой пост в тот момент, когда от безысходного ужаса хочется лезть на стену. И полномочия поэтому у тебя будут воистину диктаторские». «Ну что же, Берти, — ответил адмирал Фишер, — я готов верой и правдой послужить тебе и Британии. Я хоть и не шотландец, но тоже не побегу с поля боя и клянусь, что буду верным слугой тебе и нашей стране Британии. Я служил ей на палубах кораблей Королевского флота, служил в качестве первого морского лорда, а теперь послужу и как премьер-министр. — В первую очередь, — сказал король. В Лондоне необходимо остановить панику, навести в городе элементарный порядок и организовать эвакуацию. Хотя бы женщин с детьми. Бурная деятельность — это, скажу тебе, лучшее средство от паники. Ты должен быть суров и неприступен, но при этом гуманен и милосерден. Следующие выборы должна выиграть твоя партия, даже несмотря на то, что у тебя её ещё нет». Нужно красивое звучное название, которое привлечет к себе внимание людей, даже если они не знакомы с твоими деловыми качествами, и бросить клич. Майкл прислал мне несколько подсказок, и думаю, что наилучшим вариантом будет «Единая Британия». Это будет партия людей, которые не делят себя на либералов и консерваторов, а вместо того стремятся приносить пользу своей стране. «Король, по обычаю, должен держаться в стороне от политики, но поскольку твоя партия будет олицетворять единство страны, то я вступлю в нее одним из первых. А сейчас, Джон, иди и начинай заниматься делами, ибо мы и так непозволительно долго тянули с этим делом». Такой вот у короля и его верного клеврета получился короткий разговор. «Да и что там было говорить?» Требовалось действовать, и немедленно. Не то чтобы Фишер был большим сторонником дружбы с Россией и другими странами континентального альянса, но он хотел, чтобы политика его страны вершилась в соответствии с прагматичными побуждениями и реальными государственными целями, а не исходя из давно отживших свое-идеологических догм. Помимо всего прочего, сейчас адмиралу требовалось определиться с кандидатурой человека, который от имени британского королевского флота будет присутствовать на русском крейсере, когда тот выйдет на бой с астероидом. Человек это должен быть молодой, с гибким умом и острым глазом. Выходя из Букингенского дворца, адмирал Фишер вдруг остановил свой взгляд на лейтенанте Джонни Тови. Во время Второй мировой войны тогда уже адмирал Джон Тови отвечал за безопасный проход арктических конвоев в Россию. Впоследствии Советский Союз наградил его орденом Суворова первой степени за выдающиеся заслуги в обеспечении прохождения конвоев в СССР. А что, кандидатура ничуть не хуже, а может и лучше других, ибо этот молодой человек отвечает даже самым строгим требованиям. Увидеть ему на корабле пришельцев из будущего предстоит многое, а рассказать — о еще большем.